Иногда во время очередной дневной партии с ставкой в 5 центов она позволяет мне пощипывать её за складки на руках. И вовсе она не похожа на клоуна из Макдональдса, чтобы мама не говорила. Мама никогда не могла ничего добиться от бабушки. Она говорит мне, повезло, что я её внучка, а не дочка. Перед началом игры бабушка послала меня взглянуть на клетку с деревянными шарами для бинга и сказать, какие номера Мне больше приглянулись. И велела мне быть полюбезней соснуки. Бр. Разговаривая со мной, он даже не соизволил вынуть из рта вонючую потухшую сигару, так и бубнил мне: "Мол, невероятно повезло родиться внучкой Леоны Петибон, и не буду ли я столь любезно вытащить потом счастливый номер для главного приза". Я сказала бабушке, что мне понравился номер И 29. И она поставила 17 карт. на И-29. И тут валивается моя тётя Бэс с какими-то своими старинными дружками с железной дороги и вопит бабушке Пети: "Вон, Элёна, что ты собираешься делать с этими пьют сотнями, а, девчонка?" Бабушка прикинула, что они незнакомы. Друзья тёти Бэс она на дух не переносила. Как-то раз за 3 дня до Рождества бабушка отправилась в город, и тут её окликает знакомая и говорит: "Леона, погляди, в отделе игрушек какая-то пьяница ненормальная залезла к Санте на колени фотографироваться". Бабушка повернулась на каблуках и пошла прочь из отдела женского белья. Она поняла, что это бесс, потому что бесс каждый год напивается и фотографируется с Санта-Клаусом. Бесс редко захаживает на бинго. И я ужасно обрадовалась, увидев её. К тому же она принесла мне подарок маленького чернокожего пупса. Его пелёнку она ради шутки измазала горчицей. Мама сказала: "Фу, мерзость!" Но я шутки люблю. Фёте Без прекрасно знала, что ежели мама с бабушкой настроены на бинго, то с ними особо не повеселишься. Поэтому направилась прямиком к бару поколякать с мистером Биллом и своими дружками. Мама меня с ней не отпустила. Велела замолчать, сесть и заняться раскрасками. Но мне захотелось в туалет. Мама взяла с меня обещание, что я не буду садиться на сиденье, потому что все старушки на них писают. Я очень старалась не сесть, но у меня стали дрожать ноги, и, как вы понимаете, я случайно села так и намочила подол платья. В туалете ко мне подошло, наверное, старушек 20, и каждая потрепала меня за щёку и спросила: Чем это я тут развлекаюсь? Когда платье чуть-чуть подсохло, я вернулась к маме и быстро села. Игра началась. Я раскрасила Джун Эллисон, Ивана Джонсона, почитала малышку Одри, но не могла сосредоточиться. Эти деревянные шары в клетке производили такой грохот. Я попыталась развлечь себя раскраской Каспера, дружелюбного привидения, но чтобы раскрасить привидение, особого ума не надо. Снуки велел всем быть на готове, потому что после следующей игры с десятью долларами на кону объявят большой джекпот. Народ занервничал, и мне пришлось пойти купить маме кока-колы и сырных крекеров. Эту игру почти никто не играл. Все направились в туалет. Десять долларов выиграла бабушкина подруга Перл Татум. Она жутко разозлилась, сказала, что всю свою удачу извела на эти несчастные десять долларов. Бабушка посоветовала ей не расстраиваться, мол, она еще раз может выиграть, но Перл сказала, мол, не в одно место дважды не ударяет, и спросила бабушку, не сыграет ли она джекпот ее карточками вместо нее. Это значит, что бабушке придется следить сразу за двадцатью двумя карточками. Бабушка подумала и сказала, хорошо, но если она возьмет джекпот картами Перл, то Перл отдаст ей половину. Они разложили карточки на столе. Мама отговаривала её, но бабушка никогда не слушает маму. Лучше беспокойся о своих карточках, сказала она. Бабушке пришлось играть в Стойя. Игра началась. Бабушка была неподражаема. Видели бы вы её. Она курила Кэмел, а Аперл Татум подавала ей красные фишки бинга, как заколки в косметическом кабинете. У неё отлично шло дело, пока внуки не выклюкнул номер и 29. на котором стояли все 24 бабушкины карточки. Когда Снуки назвал следующий номер «Б-3», бабушка еще не закончила покрывать свой И-29, и они с Перл Татум и Оли Микс начали орать на Снуки, чтобы не спешил,